Глава вторая. Окрестности сильно переменились. Он и не ожидал, что все останется по-прежнему, но перемена была разительной. Он сошел с элеватора на Кеннон-Роуд и спустился по лестнице на плейнс авеню которую в те времена, когда он тут жил, звали попросту Авеню. Раньше это был тихий райончик, населенный итальянцами, евреями, Ирландцами и неграми, но по дороге на Мариен-стрит он с мимолетной дрожью осознал, что все знакомые места исчезли. Там, где когда-то была итальянская Латичини, теперь появилась Пуэрториканская бодега. На месте кошерной мясной лавки обнаружилась бильярдная, за распахнутыми дверьми которой виднелись кучки подростков-пуэрториканцев с бильярдными киями. Вместо пиццерии на углу улицы Ярдли был бар с грилем, а место кондитерской Гарри, куда он по воскресеньям водил ребят есть мороженое, появился обувной магазин с огромной вывеской «Запатерья». И на месте выходящего на улицу прилавка, с которого Гарри продавал взбитые сливки и гоголь-моголь, сверкала большая витрина. «Ничего не осталось», — думал он. Двое моих младшеньких живут в Чикаго с матерью Джози. А старшая дочь... Старшая дочь. Он вернулся сюда, чтобы найти свою дочь. В последний раз он видел эти места, когда ему было 27 лет. Совсем молодой человек. 27. А в ноябре ему будет 40. 12 лет своей жизни он провел в тюрьме. Псу под хвост. Когда его посадили, Мойре было шесть лет. В июне ей должно было исполниться 18. И за все эти годы он ее ни разу не видел. Интересно, она его узнает? Он был высокий. В тюрьме Хастлвью могут сделать с тобой все, что угодно, но вот росту убавить пока не научились. И все еще крепкий, благодаря занятиям в тюремном спортзале. Он не пропустил ни одного занятия, если не считать месяца, который он провел в одиночке. Это за тот удар, что стоил ему двух лишних лет за решеткой. Его посадили за убийство первой степени, минимальный срок 20 лет, максимальный пожизненно. Это означало, что через 10 лет его могли отпустить на поруки. И отпустили бы, если бы этот Дануцио не прицепился к его носу. Каждое утро Дануцио приветствовал его фразой «Эй, Шнобель, как дела?» или «Как поживаешь, Набелла?» «Когда ты заперт в четырех стенах с человеком, который тебя изводит только потому, что ему не нравится твой нос, рано или поздно непременно сорвешься». Однажды вечером, когда Дануцио ляпнул насчет того, что у всех мужиков с большими носами маленькие члены. Это, кстати, и неправда. Наоборот, считается, что у кого нос большой, у того и член такой же. Он схватил со стола вилку и ткнул Дануция в рожу. Он ему всю рожу располосовал этой вилкой. Он бы этому сукину сыну и глаза выколол, если бы трое копов не свалили его на пол дубинками. Он месяц просидел в одиночке а потом узнал, что на поруке его не отпустят. К обязательным десяти годам, которые он должен был отсидеть, добавили еще два. Копы любят говорить, не нравится сидеть, не воруй. Он свой срок отсидел, целых двенадцать лет, и, наконец, его выпустили. И теперь он хотел повидать дочь. Была суббота. Райончик мирно дремал под палящим полуденным солнцем. Он дошел до мариан стрит до дома, в котором они жили, наполовину деревянный, наполовину кирпичный домик на две семьи, обнесенный невысоким деревянным заборщиком. Дом и заборщик раньше были покрашены в белый цвет. Новые хозяева покрасили их в зеленый. На краю тротуара бок о бок стояли два почтовых ящика. На одном было написано «Джонсон», на другом «Гарсия». В большом палисаднике сидел на корточках негр и выпаливал сорняки вокруг куста Азалии. Галлоран постоял, глядя на дом, погруженный в воспоминания. Потом развернулся и пошел обратно на авеню. Он никогда не был пьяницей, даже до того, как начались все эти неприятности. А пьянство — это единственный порог, к которому нельзя пристраститься в тюрьме. Но адвокат ему сказал, что его дочь вернулась из Чикаго и живет где-то в этом районе. В справочной Риверхеда Галоран ее не нашел и решил, что лучше всего будет поспрашивать в барах. Спросить, не знает ли кто-нибудь, где живет Мойра Галлоран. Теперь здесь живут одни пуэрториканцы и черные, так что ирландку не заметить трудно, верно? Ирландскую девушку, белокурую, с голубыми, как у ее матери, глазами. «О, Господи, Джози! Извини, я не хотел!» Он вошел в бар, который раньше был пиццерией. Раньше, когда он еще был на свободе, здесь подавали роскошную пиццу. Они с Джози и ребятами всегда сюда ходили. Там, в Кастлвью, он много думал о Джози. По ночам лежа один в постели... Он все время думал о Джози. И даже потом, когда он нашел себе петуха, который был готов на все, лишь бы его не били, во время полового акта он думал о Джози. Только о Джози. Он думал о Джози. Он представлял себе Джози как наяву. Джози, которую он убил топором. Проигрыватель орал латиноамериканскую песню. «Блин». Кругом одни латиноамериканцы. В Кастелвью их было больше, чем на всех сахарных плантациях вместе взятых. Стоявший за стойкой латинос мурлыкал себе под нос, подпивая проигрывателю, и протирал стаканы, потряхивая головой в такт музыки. Посетителей в баре не было. Галлоран сел на табурет рядом с баром и попросил пива. Бармену, похоже, не понравилось, что ему помешали слушать его латиноамериканскую музычку. Он хмуро поставил стакан, который протирал, и отправился наливать пиво. «Спасибо», — сказал Галлоран. Бармен что-то пробормотал по-испански. «Вы сами здесь живете». «А что, вы из полиции?» «Смешно», — подумал Галлоран. Он улыбнулся и покачал головой. «Нет, я не из полиции». «Вы похожи на полицейского», — сказал бармен и пожал плечами. «Меня зовут Джек Галларен. Я ищу свою дочь». «Дочь, говорите?» «Да, дочь». «Галларен, говорите?» Бармен пожал плечами. «Нет, Галларена у нас тут нет». «Дочь, говорите?» «Моя дочь, белокурая девушка, 18 лет». «Мойра Галларан. Нет, таких тут нет. Заплатите за пиво, пожалуйста». «Я не коп, и она ни во что не ввязалась», — сказал Галларан, доставая кошелек. «Мне просто нужно ее найти, вот и все». «Мне пофигу, ввязалась она во что-то не ввязалась, и вообще, кто она такая?» — ответил бармен. «Я ее не знаю. С вас семьдесят пять центов». Галлоран заплатил за пиво, которого он не пил, и снова вышел на авеню. На ту сторону улицы, по которой он шел, падала тень от элеватора, и это было хорошо, он хоть немного защищался от солнца. Ни ветерка, ни единого дуновения свежего воздуха. Проклятая жара и духотища. Он обходил бары, расспрашивая, не знает ли кто его дочь Мойру Галлоран. И только в пятом баре ему, наконец, улыбнулась удача. Бармен, как и все и прочие бармены, был пуэрториканцем, с таким густым акцентом, что его можно было резать мачете. «Мойра Галларан?» — переспросил он. «Не, не знаю. Есть Мойра Джонсон». «Джонсон?» а «Джонсон Син, высокая блондинка, такая, как вы, говорите, восемнадцать-девятнадцать лет». «Джонсон, говорите?» «Джонсон, она замуж за Генри Джонсоном. Живут на Мариен-стрит. Вы знаете, Мариен?» «Бывал». «Вот там», — сказал бармен. Галлоран вспомнил почтовые ящики у дверей своего бывшего дома. На них было написано «Джонсон и Гарсия». Неужели его дочь снова поселилась в их старом доме? Его адвокат говорил ему, что дом продавался. Но Господи Иисусе, неужели его купили мой расмужем? Может быть, они живут в той самой квартире, где жили они 12 лет тому назад на первом этаже, а квартирку наверху поменьше сдают этому латиносу Гарсии. Наверное, это тот самый, который полол сорняки в полисаднике. Некоторые из этих латиносов чернее любого африканского нигера, Галлоран уплатил за пиво и вышел на улицу. На улице стало еще жарче, и Галлоран внезапно почувствовал, что обливается потом. Теперь, когда он был так близок к тому, чтобы найти ее, когда это оказалось куда легче, чем он думал, он внезапно вспотел и начал задыхаться. Когда он миновал знакомый поворот на мариен стрит сердце у него в груди отчаянно колотилось». Он прошел мимо десятка девчонок-порториканок, прыгающих через веревочку, и остановился перед домиком, в котором он когда-то жил с Джози и ребятами, пока ему не пришлось убить ее. Тот самый дом, который он семь лет делил с Джози. А теперь тут живет Мойра. Черный, как нигер с Гарсием, все еще полол сорняки перед домом. «Эй!» — окликнул его Галлоран. Человек поднял голову. «По-английски понимаешь?» — спросил Галлоран. «Это вы мне?» — уточнил мужчина. На вид ему было лет двадцать с небольшим. Худощавый парень в футболке и обрезанных по колено голубых джинсах. В правой руке он держал тяпку. «Да, вам», — сказал Галлоран. «Я ищу Мойру Джонсон. Вы ее знаете?» «Знаю», — сказал парень. «А что вы от нее хотите?» «Это моя дочь», — ответил Галлоран. «Ах, вот как!» — сказал парень. «Что значит «ах, вот как?» «Значит, вас все-таки выпустили?» «А вы кто такой, черт побери?» «Генри Джонсон», — ответил парень. «Муж Мойра. Лучше бы вы пропали. Мойра не желает иметь с вами ничего общего». «Слушай ты, Педик!» — начал Галлоран, отворяя калитку, но увидел, как Джонсон стиснул тяпку и остановился. «Когда сидишь в тюряге, приучаешься чуять, когда человеку можно дать морду, а когда его лучше не трогать. Это по глазам видно». Вот Донуцио следовало бы понять это, когда он принялся в очередной раз прохаживаться насчет длинного носа. Ему следовало бы заметить, как сузились глаза Галлорана, и понять, что сейчас его рожу разделают на гамбургеры. Вот и сейчас в глазах этого нигера Мойра вышла замуж за нигера, его дочь вышла замуж за нигера. Было нечто, говорившее Галлорану, что сейчас парень опасен. Он остановился у калитки, попробовал примирительно улыбнуться и сказал, «Я приехал издалека» чтобы встретиться с нею, сынок. «Я вам не сынок», — рявкнул Джонсон. «Я вам не сын, и она вам больше не дочь». «Я хотел бы ее повидать», — тихо сказал Галаран. «Ее нету дома. Убирайтесь, пока я не вызвал копов». «Она моя дочь, и я хочу ее повидать», — ответил Галаран ровным тоном. «Я хочу видеть, какой она стала теперь, когда выросла». Я не уйду отсюда, пока не увижу ее. Я ждал двенадцать лет, чтобы увидеть, понял ты. И я увижу ее, сынок. Должно быть, теперь у него был тот самый взгляд, который следовало бы заметить Дануцу за миг до того, как вилка вонзилась ему в лицо. Тот самый взгляд, который Галлоран видел у молодого Джонсона несколько минут тому назад. Он видел, как рожалась рука, сжимавшая тяпку. Джонсон все понял правильно. Это был ветеран уличных баталий. синигеры и Кастлви узнали в этом толк. Джонсон был стрелянный воробей. Он жопой чуял, когда дело пахнет жареным, и не хотел нарываться на человека, который не в себе. «Ее действительно нету дома», — сказал Джонсон, «но уже куда спокойнее». «А когда она вернется?» — спросил Галларен. «Она в магазин пошла», — сказал Джонсон. «Это не ответ». «В чем дело, Хэнк?» — спросил сзади женский голос. Галлоран обернулся. Она стояла у самой калитки. Высокая стройная блондинка в босоножках, белых брюках и помидорно-красный топ маечки. Под мышками она держала два пакета из оберточной бумаги, крепко прижимая их к груди. Галлоран даже на расстоянии сразу увидел удивительно яркие голубые глаза. Какой-то миг ему казалось, что он видит перед собой Джози, свою покойную жену. Он сказал себе, что вот эта красавица и есть его дочь, его... «Мойра? Она, похоже, узнала его. Она помнит его. Господи, она его помнит». Некоторое время она молча смотрела на него через заборчик, потом спросила. «Что тебе здесь надо?» «Я пришел повидать тебя». «Ну хорошо, ты меня видел. Мойра». «Хэнк, скажи ему, пусть убирается отсюда». «Мойра, я просто хотел поздороваться, только и всего». «Ну, поздоровайся и уходи». «Я же тебе ничего не сделал», — жалобно сказал он и широко развел руками с растопыренными пальцами. «Ничего не сделал», — говоришь. «Ах ты, сукин сын! Ты убил мою мать! Убирайся!» Она уже визжала. «Убирайся прочь! Оставь меня в покое! Убирайся! Убирайся!» Он еще несколько мгновений смотрел на нее, потом опустил руки и молча вышел в открытую калитку и прошел мимо Мойры, которая стояла на тротуаре, дрожа от ярости. Их глаза встретились всего лишь на миг. Он тотчас отвел взгляд, такая ненависть кипела в ее глазах, и быстро пошел в сторону Авеню.